Две недели она провела на самом высоком холме и смотрела на море, ожидая возвращения сына и брата. Она обняла и поцеловала доктора в лоб, в нос, в правый глаз и в обе щеки, а тот улыбался и краснел от смущения. Она хотела поцеловать его с Кали, но пес убежал и спрятался в трюме, «Это просто ужас, до чего женщины любят целоваться», — ворчал пёс, забившись в дальний угол трюма. «Откуда у них такая привычка? Терпеть этого не могу. Если уж ей так хочется кого-то целовать, то пусть целует хрюки». Доктор хотел сразу же продолжить путь домой, но ни рыбак, ни его сестра даже слышать не желали об этом. Они просили, они умоляли его погостить у них хотя бы несколько дней. И в конце концов уговорили. Доктор дули и его звери остались в городке рыбака на всю субботу, воскресенье и еще по понедельника. Ребятишки гурьбой высыпали на берег. Показывали друг другу огромный корабль и шептали: "Смотрите, смотрите! Это корабль Бенали черного дракона. Он был самым жестоким из всех пиратов, когда-либо грабивших корабли в наших морях. Господин в цилиндре тот, что живет у Тревелинов, отнял корабль у Бенали, его самого заколдовал и превратил в крестьянина." Кто бы мог подумать, что он способен на такое? А на вид такой вежливый и милый. Посмотрите, посмотрите на эти высокие мачты. Когда-то на них висели черные паруса. У кого угодно при их появлении душа ушла бы в пятки. За те два с половиной дня, что доктор провел на родине рыбака, У него не было отбоя от приглашения от отобедать или попросту пропустить стаканчик вина в таверне. А каждая дама считала своим долгом прислать ему в подарок коробку конфет, плитку шоколада и букет цветов. Скоро вся палуба оказалась заваленной цветами. А Хрюки так объелся шоколада! что у него заболел живот. Музыканты городского оркестра каждый вечер устраивали в честь доктора концерт. И вот наступил понедельник. Мне было очень приятно познакомиться с вами, сказал доктор Рыбаку, его сестре и мальчику Джони. Я никогда не забуду нашей встречи. Но нам пора отправляться в путь. Дома меня ждут неотложные дела. И он вышел из их дома и пошел к своему кораблю. Но тут на улице появился мэр в сопровождении самых уважаемых и именитых граждан городка. Все они были в парадных сюртуках и при галстуках. Мэр Остановился перед домом рыбака. Тотчас же к ним сбежались все жители городка. Даже старики не остались дома. А мальчишки бросили свои игры. Досточтимый доктор медицины Джон Дулиттл. Я несказанно польщен знакомством с человеком, совершившим подвиг и очистившим моря от шайки бен Али Черного Дракона. Прошу вас принять в знак нашего уважения и глубокой признательности этот маленький подарок. Поверьте, наш город никогда не забудет услугу, которую вы ему оказали. Мэр вытащил из кармана Небольшой сверток сорвал с него шелковую цветистую обертку и вручил доктору прекрасные часы с боем.